Глава вторая. Любопытный не придал ни малейшего значения приобретению Светланы, хотя она ловко, как ей казалось, при помощи верёвки повесила нож себе на пояс. Люпо приветствовав девочку, сразу заговорил о деле. «Прежде чем мы, Света, Светлана, отправимся к черте, думаю, нам нужно будет наведаться под красное дерево». «К маме Тай?» «Да. Думаю, это будет разумный ход». «Вопрос с Аглайей вам без конфликта разрешить не удалось, решать его вам придётся. Полагаю, будет разумным сходить к Суприму, что проживает под красным деревом, и ещё раз услышать от него, что он вознаградит вас тем, чем обещал». Он опять про это. «Теперь-то у неё не осталось сомнений в том, что ничего не может заинтересовать Лю больше, чем медное кольцо мамы Таи». «Вы говорите про кольцо, которое останавливает время, Лю?» «Я говорю про кольцо...» И про то, что в пути на север оно точно нам не помешает. В словах любопытного, конечно, был смысл. Хотя Светлану стало немного раздражать это его одержимость временем и всем, что с ним связано. «Он очень хочет заполучить это кольцо», — думала девочка, а сама, честно говоря, не очень хорошо понимала ценность этого приза. Может, от того, что считала, что за 3-4 ну, может, за пять секунд ничего сделать или решить невозможно, А может и от того, что там, в полумраке зависшего времени, ей было очень-очень… не по себе, что ли? Тем не менее, она нехотя согласилась. «Ну ладно, пойдём, дойдём до дерева». Нехотя, потому что не очень ей хотелось тащиться в противоположную от черты сторону, а ещё и потому, что там, под деревом, рядом с огромной бабищей в два с лишним, если не в 3 центнера весом, и с её синими зубастыми сынками, девочка не чувствовала себя в безопасности. Кто-то из синих мальчиков постоянно находился у нее за спиной в прошлый раз. Свету это нервировало. Но ей приходилось идти в это опасное место, чтобы удерживать при себе Лю. Только из-за него девочка шла туда. Она даже думать не хотела, что с ней станет, если любопытные вдруг утратит к ней интерес. Светлана взяла свою жабью палку, открыла тяжелую входную дверь, остановилась на пороге и огляделась. От забора, на котором все еще висели разлагающиеся черные останки, Отбежал на четырёх конечностях слепой дедок. Вернее, отбежал на трёх, так как в одной руке он держал полусгнившую ногу. Туман почти рассеивался, дед искал убежище. На забор, на самые пики, с шумом уселась мерзкая птица. Заорала призывно и бочком-бочком пошла к останкам, собираясь полакомиться падалью. Казалось, что всё тихо, но Света уже научилась быть осторожной. Так что дедок и расслабленная птица никак не гарантировали того, что Аглая не прячется где-то рядом. Аглая явно не глупая баба, в чём недавно убедилась девочка. Она запросто притихнет и перехитрит и слепого деда, и глупую птицу, но не свету. «Аглая поблизости нет?» — спросила девочка. «Не вижу», — отозвался Лю. Теперь после того, как она сходила за черту и создала ему точку концентрации, он отвечал намного быстрее, чем раньше. Это её радовало. Она полагала, что, сходив ещё раз за чёрной пылью, она ещё больше привяжет его к себе. Светлана вышла из депошки, поправила рюкзак, держа в левой руке жабью палку, а правой придерживая на поясе кровопийцу, и не по асфальту, а прямо по мху побежала на север, к парку и СКК. Девочка уже приспособилась ко мху, если не наступать на кочки, которые почти всегда скрывают полости, то по этой удивительно красивой поверхности можно уверенно бежать, так как для ботинок мох почти не страшен. Его ворсинки крепкой подошве почти не причиняют вреда, и при этом хищные поляны предоставляют отличную защиту от всех, у кого нет обуви. И теперь, соскакивая с поляны на разбитый асфальт дороги, девочка включала внимание на полную. Уже через минуту она выбежала на проспект Гагарина. Глупый небольшой марабу сначала было кинулся к ней. «Ну-ну, давай». Светлане даже захотелось, чтобы он напал на неё. Она проучила бы его одной палкой, даже не прибегая к ножу, но Марабу, пробежав немного в её сторону, передумал. Остановился и не спеша пошёл к своему месту. А девочка продолжила бег. Справа от неё у СКК привычно висели медузы. Теперь они не казались ей большой проблемой. Палкой от их липких щупалец, конечно, не отобьёшься, но убежать от них не так уж и сложно. Главное быть с ними начеку не давать им подплыть к себе сзади со спины. И тут же от чугунного забора парка из серой травы выскочили и на четырёх конечностях побежали с нею два синих мальчика, не удаляясь, но и не приближаясь. Бежали пронзительно чирикая или звонко щёлкая, словно переговаривались. Круглоголовые, гибкие, поглядывали на неё, оскалив арты, а зубы в них острые, тонкие, кривые. Как раз такие, какими удобно вцепиться намертво в ткани, в тело добычи. Вот их-то Света считала по-настоящему опасными существами. от них не убежишь. Двое – это, конечно, немного, но там, за завалами под великолепным красным деревом, она в прошлый раз видела их два десятка, не меньше. А эти как будто ждали Свету и теперь сопровождали её. Они делали длинные красивые прыжки, всё время поглядывая на девочку маленькими недобрыми глазами. Вот поэтому Светлана и не хотела сюда ходить лишний раз. Она сжала липкую рукоять кровопийцы покрепче, с ним ей было поспокойнее. И не снижая скорости, Продолжила бег к завалам, спрашивая на ходу у любопытного. «А Глая нигде не видно?» «Не видно», — отвечал Лю. «В зоне моей видимости её нет». Девочка и сама это чувствовала. Она угадывала в поведении мальчиков домашнее спокойствие и спросила об этом, чтобы знать, что Лю сейчас тут, с ней. А синие, в свою очередь, чуть обогнав её, ловко перепрыгивая и оббегая заросли лопухов, взобрались на гору битого кирпича, что перегораживала проспект, на самый её вверх, уселись там и уже оттуда поглядывали на Светлану, ждали её. Но девочка не стала торопиться. Она ещё на выходе из депошки заметила, что тёмный конец её палки, острый конец, весь покрыт пылью. Жабью слизь нужно было обновить. Света стала палкой аккуратно раздвигать лопухи и почти сразу нашла там отличную, крупную, жирную, бурую жабу величиной с большую тарелку. Жаба лениво плюнула в девочку струёй. Но Света, зная этот жабий фокус, заранее приготовилась к нему, и весь яд попал на битый кирпич. Девочка с силой стала прижимать жабу палкой. «Ну, не жадничай, жаба, дай мне яда, давай побольше». Жаба и не жадничала, и сразу из желез на ее спине стала выделяться густая, желтая, похожая на мазь субстанция. «Молодец, жабка», — сказала Света, оставляя животное в покое. Она, сорвав большой лопух и свернув его в несколько раз, тщательно размазала эту мазь по концу палки. Теперь оружие было готово. Но даже оно не прибавило девочке желания лезть на кирпичную гору к ожидавшим её двум синим мальчикам. Но девочка знала, Лю ждёт этого, поэтому вздохнула и не спеша полезла вверх, стараясь обходить места, где могли прятаться, и другие жабы, которых в местных лопухах было предостаточно. Запах кошачьего лотка. Пахло фекалиями. На жаре этот запах ещё и усиливался, становился резче. Мама Тая стояла, ожидая девочку. Огромная её туша возвышалась на самом краю тени, что давала красная крона великолепного дерева. На солнце она не выходила, а синие мальчики всех возрастов и размеров повизгивали и пощёлкивали вокруг мамаши, а часть из них так и кружила вокруг света. Самые маленькие даже пытались потрогать её ноги, понюхать её, когда она проходила мимо них. Светлане было страшно. Ей не нравилась вся эта суета вокруг. Она уже думала о том, что заря послушала любопытного и что не нужно ей было сюда идти. Но она, раз уж дала себя уговорить, старалась держаться храбро. Одной рукой сжимала жабью палку, другую положила на рукоять кровопийцы. Лю, он явно не из мира Светланы и мамы Таи. Он не обратил внимания на нож Светланы. А вот мама Тая обратила, сразу заметила. Она уставилась на кровопийцу своими маленькими глазками, и разглядывала его, забыв даже поздороваться. «И где это ты взяла такое?» — спросила она, только теперь отрывая глаза от ножа. «Нашла?» «Да было», — почти с вызовом соврала Светлана. «Да было?» — не поверила огромная баба. В ее голосе отчетливо слышалось недоверие. Наверное, Света это сделала зря. Она не смогла сдержаться. Девочка вспомнила слова элегантной дамы и произнесла с подростковой заносчивостью. «С ним на меня напал непочтительный...» Мама Тая ничего на это не ответила, но, чуть наклонившись к Светлане, потянула свою руку со свисающим с неё салом к ножу. И вдруг Света, сама себе удивляясь, отвела её жирные пальцы от своего оружия, не позволив толстухе прикоснуться к нему. Один из сыновей мамы, что был возле неё, уже седой, с морщинистой мордой, сразу кинулся к девочке, затрещал, часто дёргая кадыком, ощеривался, показывая ей гнилые обломки страшных зубов — но и этого Света не испугалась, а быстро неуловимым движением просто взяла и поднесла ему к пасти черное джабьего яда и острый конец палки. На, жри. Остальные мальчики завизжали так пронзительно, что хоть уши затыкай, засуетились, стали подпрыгивать на месте, скалясь так же, как и первый, тоже пытаясь пугать девочку. Светлана быстро обернулась вправо, потом влево. Ей было страшно, а кому бы не было. Но виду она не показывала, И тут раскатистый рык мамаши сразу перекрыл весь шум под красивым деревом. «Тихо! Тихо, сыночки! Что же вы так? Зачем? Мы сами её сюда приглашали. Она наша гостья. Не показывайте ей зубы!» Шум сразу стих, как по команде. А мама Тая повернулась к девочке своим гигантским бесформенным задом и продолжала. «Иди за мной. Сядем у ручья. Там у воды попрохладнее». «Сядем и поговорим с тобою». Девочка нехотя пошла за ней, настороженно поглядывая по сторонам. Она не верила притихшим мальчикам и очень обрадовалась, услышав чистый и спокойный голос любопытного. «Пока у вас, Светлана Света, нет причин для беспокойства. Я смотрю за этими существами». Мамаша просто рухнула у ручья на удивительно красивый ковер из красных дубовых листьев и, колыхнувшись всем своим салом, произнесла «Садись рядышком, вот сюда». «Я только... Я хотела сказать...» Начала Светлана, присаживаясь на красный ковёр и аккуратно укладывая кровопийцу рядом с собой. Она замешкалась, не знала, как продолжить разговор. «Спросите её, Светлана Света, то её предложение насчёт кольца ещё в силе?» Пришёл ей на помощь Лю. «Я насчёт Аглая», — наконец произнесла девочка. «Ага, что ты надумала?» «Я это... Я с ней встречалась... Там...» «Ну-ну...» Мама Тая заинтересованно трясла подбородками. «Короче, она чокнутая...» — подвела итог девочка. «И я о том же...» — сразу оживилась толстуха. «Жить с нею рядом нет сил никаких... Бешеная, бешеная...» — олюгнул своё. «Нужно обязательно уточнить у неё про кольцо...» Света даже поморщилась от такой его настойчивости... но она всё-таки отважилась спросить. «А ваше предложение? Про кольцо, помните? Вы говорили». «Про кольцо?» На маме Тея не было ни единого клочка ткани, но она моментально, словно фокусник, вытащила откуда-то колечко из медной проволоки, и теперь оно лежало на её пухлой, почти шарообразной ладони. «Ты про это?» Света взглянула на кольцо. «Ничего необычного. Кусочек, свёрнутый в кольцо проволоки». Оно было бы велико для любого ее пальца. «Наверное», — неуверенно произнесла она. «Вы сказали, что это кольцо мне отдадите?» Девочка не успела договорить. «Кольцо? Отдам, отдам тебе, если ты эту бешеную угомонишь. Ты пришла еще раз это услышать?» «Да», — Света кивнула. «Так говорю тебе, если еще раз хочешь услышать. Отдам тебе это кольцо?» «Как только узнаю, что ты пришибла Аглаю...» Огромное лицо мамаши приблизилось к лицу девочки. Толстые слюнявые губы зашептали быстро и требовательно. «Тем более... Теперь-то тебе не сложно будет. Вон у тебя нож какой. Полосни, полосни её им покрепче. Она и зайдёт юшкой. Ты, главное, её не бойся». «Не бойся...» Светлана едва не усмехнулась. «Как её не бояться?» Аглая сильная, быстрая, хитрая. Как её не бояться? А ещё девочка почувствовала, что именно от мамаши тут пахло фекалиями. «Ты её не бойся, не бойся», — продолжала мама Тая, источая этот свой запах. «Ты, главное, свой нож до времени спрячь, заверни его в тряпку. Не должна она его видеть до времени, до нужного времени. Пусть думает, что у тебя есть лишь твоя палка, пусть кинется на тебя, а тут...» Ты уже его и достань. И режь бешеную. Не старайся её сразу заколоть, убить. Она не дастся. Полосни её как следует. А лучше полосни два раза. Раз, раз. Толстуха круглой ладонью рубит воздух. Света обращает внимание на то, что движения мамы Тая весьма точны и быстры для такой горы жира, для такого рыхлого тела. А мамаша, не замечая изучающего взгляда девочки, продолжает её учить. Хоть по рукам её режь, хоть по башке, хоть по тулову, только поглубже режь, поглубже, до кости её кромсай. А потом отбеги от неё, отбегай и не подпускай к себе, бегаешь что ты быстро, так бегай и жди, жди, ножик у тебя знатный, от него в шкуре такие дыры будут, что сразу не зарастут. Юшка из неё ручьями потечёт, а ты жди, не подпускай её к себе, жди, пока она крови потеряет побольше. А как увидишь, что она устала, так подходи и добивай. Горло ей режь или в брюхо коли, в сердце». Странное дело, но Светлана слушала её очень внимательно. Глаз не отрывала от засаленного лица мамаши, от её пришипётывающих толстых губ. А кроме того, что она запоминала всё, что говорила мама Тая, так девочка ещё и успевала подумать кое о чём. Например, о том, откуда эта на вид неповоротливая толстуха может знать, как надо убивать ловкую Аглаю при помощи кровопийцы, А ещё девочка думала о том, что мама Тая не дура, о том, что она хитрая, и о том, что с ней нужно быть осторожной. «Значит, вы отдадите мне кольцо, останавливающее время, когда я разберусь с Аглаей?» — в последний раз спросила Светлана, когда мамаша наконец замолчала. «Что? А, кольцо, конечно, отдам. Да, но особо мне и не нужно. Как узнаю, что Аглая сдохла, так сразу приходи. Отдам, отдам».